Часть 39. Катя. Прошло несколько дней с тех пор, как я заговорила о продаже дома. Руслан тогда произнес одно лишь слово «нет» и ушел. С того вечера я его ни разу не видела, хотя он заявляется почти каждый день, забирает Еву на прогулку, потом приводит обратно и уходит. И все это, когда меня нет дома. Конверт с уведомлением о разводе, который пришёл на наш домашний адрес, ему передала мама. Это было вчера. А сегодня у меня выходной. И я весь день с волнением жду, когда он появится. Я не знаю, какой будет его реакция на уведомление. Мама сказала, что он просто забрал конверт. Но мне кажется, он придёт, чтобы поговорить об этом. Днём я иду с Евой гулять на нашу местную детскую площадку. Она резвится с детишками, Я торчу с мамочками. Постепенно все уходят обедать. Остаёмся только мы с Евой и ещё двое малышей с мамами. «Может, пойдём?» — спрашиваю я дочку. Я уже замёрзла. А я нет. Ещё пятнадцать минут и домой. Предупреждаю я. Ева с хохотом скатывается с горки. «Говорят, ты теперь в нашей команде?» — внезапно произносит одна из мамочек, Аня. «В какой команде?» — не понимаю я. «Одиночек и разведёнок» отвечает вторая мамочка, Карина. «Ну, конечно, уже все знают, что Руслан не живёт с нами». «У вас есть команда?» пытаясь отшутиться я. «А как же? Мы тут изгои, в этом коттеджном посёлке почти все семейные, так что замужние дамы смотрят на нас свысока». «Что за глупости?» восклицаю я. «Так и есть», подтверждает Карина. «Да вы придумаете, я никогда ни на кого не смотрела свысока». «Ты наивная душа, а другие...» Именно так и смотрят, но побаиваются. Мы для них потенциальная угроза. В смысле? Ну, мы, вероятные любовницы, можем даже увести мужика. Так что даже не думай приближаться к их мужьям, сожрут заживо. Тем более ты такая красотка. Я стою и ошарашенно хлопаю глазами. Да я бы никогда... В тот момент мне стало понятно, почему соседка Наташа стала вести себя со мной так странно. Недавно я встретила её мужа. Мы с ним одновременно подъехали. Он к своим воротам, я к своим. Он вышел из машины, поздоровался, спросил, не было ли у нас вчера перепадов электричества. Я ответила, что не знаю. Мы ещё пару минут о чём-то поболтали, я даже не помню о чём. А на следующий день Наташа завела об этом разговор. Мол, видела, как мы разговаривали. Она выглядела обиженной, Смотрела многозначительно, делала упор на словосочетании «мой муж». Я тогда ничего не поняла. И только сейчас до меня дошло, что это был намёк. Она намекала, чтобы я держалась от него подальше. Я бы ни за что не догадалась, что меня подозревают в намерении увести чужого мужа. Бред какой-то. Крайне неприятный бред. «Я, значит, теперь в команде разведёнок?» Звучит ужасно, если честно. «Да, в нашем коттеджном посёлке обитают в основном семейные, и мне хочется побыстрее отсюда переехать, чтобы начать новую жизнь на новом месте, чтобы не чувствовать себя белой вороной, и уж тем более я бы не хотела, чтобы меня подозревали не в чём. Это отвратительно». Руслан сегодня так и не пришёл, только зря я весь день дёргалась и весь вечер прислушивалась к звонку домофона. Именно сегодня он пропустил прогулку с Евой, когда я дома». И он об этом знает от мамы. Это странно и как-то пугающе, что ли. Я бы хотела узнать его реакцию на то, что я всё же подала заявление на развод. А может, реакция нормальная? Может, он больше не будет меня уговаривать и отговаривать? Возможно, он понял, что это бесполезно и смирился. Прекрасно, если так. Но продажу дома я всё же хотела бы с ним обсудить. Ещё до суда». Я очень надеюсь, что нам удастся мирно и спокойно договориться о разделе имущества и обо всех остальных сторонах нашей дальнейшей раздельной жизни. У нас сегодня тихий вечер в кругу семьи, без Руслана. Я хлопочу на кухне, отправив маму отдыхать. Ева то и дело забегает, чтобы поклянчить конфетку. Я даю ей то яблоко, то морковку. «Катюш!» — в дверях появляется радостная мама. «Кеша сказал, что сможет приехать». «Здорово!» Мама придумала, что Новый год мы будем встречать у нас, вместе с Иннокентием Евгеньевичем. Он сначала ни в какую не соглашался, звал её домой. А теперь, видимо, всё же решился. «А как же магазин?» – спрашиваю я. Сказал, что закроет 31-го в обед, сядет на самолёт и прилетит. Я так рада. А я просто счастлива. Здорово, что в этот семейный праздник мы с Евой не останемся одни. Конечно, у меня есть друзья, Алина в первую очередь. Её родители и братья, которые уже пригласили нас с Евой к себе. И есть банда, которая постоянно куда-то меня зазывает. Но мне некогда, они почти все свободные люди, а у меня дочка и работа. И этот Новый год я точно хочу встречать в кругу лишь самых близких людей. Интересно, а где будет Руслан? Я ложусь спать пораньше, чтобы наконец выспаться, но ворочаюсь и никак не могу уснуть что в последнее время вообще не редкость. Может, стоит послушаться маму и начать пить её чудесную настойку из валерьянки с пустырником. Я всё ещё сплю на одной половине кровати, на своей, как будто вторая половина занята. Кровать слишком большая и холодная, и какая-то неудобная, как будто вся состоит из комков. Я переворачиваюсь и так, и эдак, но удобное положение не находится. Мне чего-то не хватает. Да знаю я чего. Вернее... Кого? Когда Руслан лежал рядом, обнимал меня или просто мирно сопел во сне, мне было спокойно и уютно. Я чувствовала себя в безопасности и крепко спала, ни о чём не беспокоясь. Я была счастлива с Русланом, ведь я не знала, что он приходил в нашу постель после других. Мой телефон пищит. Это мессенджер. Я резко его хватаю, едва не выронив. Смотрю на экран. Читаю. «Привет. Не спишь?»